Водушевленный сознанием, что владеет таким домом, он шагнул к двери и вошел. Впередний он снял шляпу через чересчур размашистыми, нелепыми движениями принялся стряхивать снег, толстым слоем облепивший ее. Так что снег летел во все стороны. При этом он очень забавлялся, наблюдая, как мокрые комья шлепались о потолок, стены, картины, люстру. Затем он силой затопал по полу тяжелыми сапогами, стряхивая с них твердые слипшиеся куски обледенелого снега. «Вот придется повозиться этой безрукой неряхи, чтобы все здесь убрать», — подумал он, с победоносным видом входя в кухню. Он сразу же сел за стол и стал копаться ложкой большой миски с дымящимся супом, распространявшим вкусный запах говядины и костей и густым отклейкой ячменной крупы. Миску уже стоял на столе, ожидая его, доказательства преданности и заботливости жены, которых он упорно не замечал. «Подходящая штука в такой холодный день», — подумал он, хлебая суп с жадностью прожорливого животного, быстро поднося к рту полную ложку и непрерывно работая челюстями.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 и я бы вылил его тебе на голову. Затем, так как она не вставала, растерявшись от неожиданной похвалы, он прикрикнул на нее. — Ну чего сидишь, разинув рот? Неужели это весь мой обед? Миссис Броуди тотчас вышла и торопливо вернулась, неся вареную говядину с картофелем и капустой. Она бы боязливо недоумевала. Что вывело ее супруги с постоянной грюмой молчаливости? Он отрезал большой кусок жирного мяса и бросил его к себе на тарелку. Затем положил доверху гарнира и принялся за еду. Набивая рот, он критически поглядывал на жену. — Ей-богу, моя милая, ты еще женщина хоть куда! — насмехался он, чавкая и жуя. — Фигура у тебя почти такая же прямая, как твой... — Прелестный нос. — Нет, не убегай. Он поднял нож угрожающим жестом, чтобы остановить миссис Броуди, и продолжал дожевывать кусок. А доживав, сказал, искусно разыгрывая огорчение, — Должен тебе сказать, что ты за последнее время стала еще костлявее. Все эти неприятности на тебе отразились, ты еще больше стала походить на старую извозчичью клячу. Я вижу, ты все донашиваешь этот халат, напоминающий кухонную тряпку. Он задумчиво поковырял в зубах вилкой. Впрочем, он к тебе к лицу. Мама стояла перед ним, как поникший тростник, не в силах выдержать его насмешливого взгляда, не отводя глаз от окна, словно так ей легче было переносить эти колкости. Лицо ее было серое и болезненно прозрачно. В глазах застыла тупая, сосредоточенная печаль. Худые, обезображенные работой руки нервно перебирали какую-то болтавшуюся на поясе тесемку. Внезапная мысль мелькнула у Броуди. Он посмотрел на часы и заорал. — Где Несси? — Я дала ей с собой в школу большой завтрак, чтобы ей не нужно было ходить домой в такую погоду. Он недовольно хмыкнул. Потом спросил.